— Не могу сказать, наверное. Но лагарь крылась всеми аннунаками, что ни с кем не сходилось Кроме того смазливого кушита, бараки. — Ха! ложивая девка! — Халай! Не оскорбляй, моя дочь! — скрысил брови лепит Даган. В его голосе зазвенила бронза. — Она жестоко огорчила мое сердце но хотя бы из уважения к мертвым спрять свой гнилый язык поглубже. «А, так она умерла!» — проворчал маг. «Ну, пусть, милостивица над ней, владычица Эришкигаль. Но откуда же тогда у младенца мог взяться этот дар? Обычное дитя человеческое не может просто так взять и родиться» с искусством в крови. Этому приходится учить, учить долго. Конечно, даже если она сказала правду, это еще ничего не значит. Инкуб может сойти с женщиной хоть во сне, то даже не узнает. Хм, подожди, а отчего у него нет волос? Ты что, хотел посвятить его в жрецы? Нет, он уже родился таким. «Пылающий гнев гибела!» «Да он точно не сын человека!» Разрубил кулаком воздух Халайджибеш. «Может, твоя дочь посещал джин Жрицы сказали, что это из-за неудачного заклятия. Холодно ответил Лепит Даган. Лагаль пыталась вытравить плод. Ей помогала жрица Нергала.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 Ведите видно, чтобы всучить его мне в ученики. Верно я помню наш разговор? Верно, верно. А, тебе то дорого, меня Проклятый мешок с циклами. Алчный на потёр, сухонькие ладошки халай. Я лучший учитель во всей Мадге, и мои уроки стоят дорого. За обучение этой черномозолой образины ты будешь выплачивать мне по сорока пяти сиклей серебром в год, не считая расходов на содержание Миксума. За его пропитание и постель ты будешь платить еще по сорока пяти сиклей серебром в год. — На сорок пять сиклей серебра я могу купить девять тысяч сила ячменя, — вспыхнул Лепит Даган. Пять взрослых мужчин.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 Мне ведь приходится выплачивать бильтом, шепшом и сатуком с каждого живущего в моем доме. Что? возмутился липидган Халай. Да не считай меня глупцом. Я знаю порядки вашей гильдии. Вы маги, причисленные к людям императора. вы платите только бильтом, шепшом и сатуком вас не касаются. А высшие члены гильдии, да-да, и ты тоже среди них. Не платят даже Бельтума, только Илькум. халайджибеш собрал все лицо в одну злобную складку. Он не подозревал, что Липид Даган так хорошо осведомлен о том, как Миксум касается гильдии. Да, налог, взимаемый с магов, очень невелик. По сути, это чистой воды условность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 Но сон старому халаю они испортить сумели. «Ну что ж, я предлагаю округлить общую сумму до 120 стиклей серебра в год», — ухмыльнулся халай, погладив жиденькую бороденку. «Мне кажется, правильнее будет округлить в меньшую сторону, до 60 стиклей», — покачал головой лепить Даган. «60 стиклей серебром» и без того, куда больше, чем ты, заслуживаешь. За пятнадцать лет обучения это будет девятьсот стиклей серебром. Клянусь, и анки, мне придется продать половину рабов, чтобы расплатиться с тобой. За здорового раба можно выручить тридцать, даже сорок стиклей серебра. Задумчиво поднял лицо Халаджи а у тебя и вдове с половиной сотни справедливый нгий свидетель я согласен взять вместо платы всего лишь четверть твоих рабов пришло время лепить догана смущенно кашлять он и не подозревал что старый маг так хорошо осведомлен о состоянии дел в его поместье он ненадолго задумался а потом снова начал торговаться, яростно сражая за каждую монету. Халай бросил взгляд на Креола и впервые подумал о его отце с некоторой симпатией. Архимаг Креол терпеть ему мог Халая Джи и Беш, но зато он ни единой секунды не торговался. Лишь холодно выслушал условия, коротко кивнул и приказал своему управляющему «Заплати ему!» Криол! Кстати, вспомнил старый демонолог. «А ну-ка подойди сюда, негодный щенок!» «Я слушаю тебя, учитель!» — подошел ученик. «Не забывай кланяться, обращаясь ко мне!» С силой шарахнул его жезлом по лбу халат-жебеш. «Ниже! Ниже! Ниже кланяйся, поганая слизь изблеванная по зузу!» Да тебя так кланяться училось шанак. Я тебя научу, научу, научу. Адиб Даган наблюдал за избиением мальчишки с явным удовольствием, намекающе поглядывая на Шамшуддина. Тот выпучил глаза и сглотнул, начиная понимать, почему из такого множества учителей магов дедушка выбрал для нелюбимого внука именно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 Жезл выглядит целым и невредимым. — Вставай! Носевать для себя достаточно! — ядовито хихикнул Халай, легонько пиная ученика в ребра. — Происходи дело на улице, он ударил бы куда сильнее, ведь там на старом маге были бы сандалии. — Мы с почтенным Лепит Даганом еще побеседуем, а ты пока что бери эту черномазую обезьяну.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 «Ох, чревотямат! Ух!» «Э-э-э!» — -э, раздраженно скрывился Халай, неохотно накладывая на ученика заклятие исцеления. Он всегда держал в памяти три-четыре таких. При его любви к побоям это не было лишним. «Получай и убирайся, пока я не всыпал тебе еще. Тупо умный недоносок!» «Конечно, учитель!» — поклонился Креол. С наслаждением, ощущая, как боль уходит, уступая место бурлящей магии, очищающей тело, пронизывающей каждую жилочку, каждую каплю крови. Ничто в мире не сравнится с этим чувством.